Час 41. Воспоминания были прерваны координатором клинических испытаний. Приближалось время вечернего туалета, и она зашла в бокс предложить поучаствовать в апробации новых гигиенических салфеток. Эти салфетки пропитаны усовершенствованным раствором для ухода за кожей лежачих больных и профилактики пролежней, начала она монотонное представление новой продукции. Моя жена всегда была за прогресс в медицине, остановил ее Дичи и с удовольствием принимала участие в разных исследованиях. Получив письменное согласие, его мягко выпроводили из бокса. Стоя под дверью, Дичи ожидал услышать резкий запах камфорного спирта, который был основным компонентом состава от пролежней. Вместо этого в коридор просочился нежный аромат прелой хвои.